а вот этого не надо. Вася незаметным движением раздавил рацию в руке лейтенанта, поднесшего ее к губам, похлопал его по плечу, как давнего знакомого. «Тебе же лучше будет, если не станешь качать права. Погоны потеряешь, а то и кое-что поважнее. Пропускай, я тороплюсь». Ошалевший инспектор дал отмашку жезлом, и движение по Тверской возобновилось. Вася сел в свой Вольво цвета голубой перламутр и через 40 минут был на Ленинградском шоссе. Происшествие на Тверской его не разозлило, но направило мысли в область размышлений о соблюдении законности чиновниками. Там, где чиновник на госслужбе не зависел от мнения граждан, он становился сатрапом или самодуром. Закон обратного действия все еще не работал в полную силу во всех сферах жизни. Покинув землю запрещенной реальности, иерархии не довели до конца начатое. А интересно, подумал Василий, чистилище еще работает или заглохло полтора года назад после ликвидации координатора? Надо же, я за все это время не удосужился даже подумать об этом, не то что спросить. Но, вопреки ожиданиям, при выезде из города особого облегчения он не почувствовал. У него осталось впечатление, что кто-то проводил его внимательным и недобрым взглядом, будто предупреждая «ты здесь не нужен». В Петергоф, где жил Матвей Соболев с семьей, Василий приехал поздно ночью. Долго не решался выходить из машины, приткнув ее к забору Соболевского коттеджа. У него было странное чувство раздвоенности и обмана. Матвей видел его и в то же время как бы отсутствовал. Словно за подъехавшим гостем наблюдали сам коттедж, сад, участок и забор. Хмыкнув, Василий решил проверить впечатление, для чего переоделся в костюм «Ниндзя» N1 и тенью перелетел через забор, переходя на темп. Производя шума не больше, чем рыба, плывущая в глубине реки, он обогнул двухэтажный кирпичный дом, определил все его коммуникации и наметил путь, по которому собирался достичь цели, однако сделать этого ему не дали. Из окна на втором этаже, с виду закрытого наглуха, метнулась вниз струя мрака и оформилась в фигуру человека, такого же ниндзя, каким, наверное, виделся со стороны Василий. Человек мгновенно преодолел расстояние до замерзшего Котова, взмахнул рукой и встретил блок, управляемый по большей части не мышцами, а внутренней энергией ЦИ. Блок, непробиваемый даже ударом лома. Несколько мгновений оба бойца стояли в положении прием, контрприем, пока не рассмеялись. Обнялись, хлопая друг друга по спинам. «Я думал, что тебя нет дома, и решил проверить. Как ты умудряешься достигать такого эффекта? В состоянии турии я всегда чувствую противника». «Во-первых, я тебе не противник», — сказал Матвей. «А во-вторых, человек — лишь небольшой диапазон на шкале вибрации Вселенной. Его легко можно воспринять или заэкранировать». «Пошли в дом!» «Мэйдзин!» «Только захвачу вещи в машине». Дверь открылась бесшумно, пропуская хозяина и гостя. В коридоре вспыхнул свет. Василий с недоумением взглянул на голую спину Соболева. Только что ему казалось, что Матвей одет так же, как и он, в черный костюм демона ночи, на самом же деле. На нем были только плавки. «Дьявол, ты же был во всем черном!» «Тебе показалось», — улыбнулся Матвей. «Раздевайся, мойся, а я пока сварганю легкий ночной стол». Когда Василий появился в столовой, распаренный, чистый, осоловелый, его за столом ждали двое – Матвей в футболке и спортивных трусах, и Кристина в халатике. И были они и так похожи – выражением глаз, состоянием внутренней свободы, несуетливостью, приветливостью, спокойствием, уравновешенностью, особым пониманием сути вещей, что у Василия защипало глаза, и он сам почувствовал удивительное спокойствие и облегчение. «Привет, баловень», – сказала Кристина, целуя его в обе щеки. «Рад вас видеть безумно», — ответил он искренне. «Извини, что разбудил». «По-моему, ты еще больше похорошела». «Неужели этот тип научился за тобой ухаживать?» «Этот тип скоро станет отцом», — улыбнулась Кристина, прислушиваясь к себе. Василий перевел взгляд на ее живот, потом растерянно глянул на чистые лица друзей и, не удержавшись, подхватил Кристину на руки. От здорово! Поздравляю! Когда ждете?» «Тише, Стаса разбудишь», — понизила голос женщина. «Скоро уже, осенью» поставь меня обратно». «А я не сплю», – раздался из коридора детский голос, и в столовую ворвался Стас, с разбегу запрыгивая на грудь гостю. «Ура, дядя Вася приехал». Дальше начался небольшой сабантуй в 2 часа ночи, полный сдержанной радости, шуток, рассказов, воспоминаний, дружеских пикировок, который закончился с рассветом. Правда, Стаса удалось уложить спать раньше. Затем мужскую компанию покинула Кристина, порывавшаяся убрать посуду. Мужчины, взявшие на себя благородную миссию уборки, остались вдвоем. «Рассказывай», — сказал Матвей, когда они кончили мыть посуду и устроились со всеми удобствами в гостиной, на втором этаже коттеджа. «Что заставило тебя уехать из Владимира?» «Охота к перемене мест? Поиск пути? Опасность?» «Пожалуй, первое», — сказал разомлевший Василий, с удовольствием разглядывая неподвижную и надежную фигуру друга, его непостижимо глубокое, сильное и спокойное лицо. В последнее время я вдруг ощутил, что мне катастрофически не хватает действия. Понимаешь, я всегда был игроком второго темпа, как говорят волейболисты. Меня это устраивало, когда я служил в спецкоманде федералов, и когда ты был рядом. Более того, я с облегчением ушел в нишу и полтора года прожил тише воды ниже травы. И вот, кстати, за это время я разобрал по винтику одно интересное устройство – генератор защиты от гипноизлучения. Тот, что мы отобрали у псов Гусева, Защита от глушака? Я эту тюбитейку усовершенствовал и привез несколько штук с собой. Можешь испробовать». «Спасибо», – улыбнулся Матвей, и Вася понял, что ему-то как раз тюбитейки защиты не требуются. «Не лыбся, посвященный, не тебе так Стасу с Кристиной пригодятся. А приехал я за советом. Ко мне заявились спецы из столицы с предложением поработать на них. ФСБ, военная контрразведка. Бери выше, службы безопасности президента». Матвей внимательно вгляделся в оживленно смущенное лицо Котова. «Это что-то новенькое. В недрах президентского аппарата под вывеской фельдъегерской службы создается команда для особых поручений. Что это будут за поручения, я не знаю, но меня предложение заинтересовало. Почему бы не выяснить на месте, что имеет в виду генерал Коржанов? Что посоветуешь?» Матвей покачал головой. «Ничего. Я дал тебе в свое время все, что мог. Дальше иди сам». Может быть, тебя нашли по инерции, но, возможно, и другой вариант развития мировой линии, вбирающий в себя судьбу индивидуума по имени Василий Балуев. Я теперь Котов. Извини, не дошло, что ты имеешь в виду. Законы, движущие атомами воздуха и социальными явлениями, универсальны. Случайного в мире нет, случай, не проявленная закономерность. Это я уже слышал. Терпение, мой друг. То, что тебя потянуло на подвиги к перемене обстановки – Уже не случайное явление, что подтверждается и передачей предложения. Где-то повернулись контакты реле времени бытия, и сработал закон усиления событийной остроты. «Ведь тебе, небось, уже не раз за последнее время пришлось вмешиваться в события, тебя непосредственно вроде и не касающиеся. Восстанавливать, так сказать, справедливость». Вася вспомнил контакты с ракетирствующими коммерсантами из фирмы «Черная пантера», с угонщиками машин и кивнул. «Ты прав, я об этом не подумал». Но до твоего уровня мне ползти и ползти. Не хватает ни терпения, ни знаний. Всякое знание ограничено, а лишь незнание не имеет пределов. Что касается терпения, ты, как мэйдзин, должен знать формулу мастеров ниндзюцу. Терпение есть перевод собственного сознания в позицию стороннего наблюдателя. Вася хмыкнул, чувствуя, что сейчас уснет. Не всегда получается этот перевод, знаешь ли. Ну, так что все-таки посоветуешь? По-моему, ты уже все решил сам». «Единственный мой совет, даже не совет, сентенция, принцип духовной чистоты не приемлет ни ненависти, ни удовольствия, ни стремления к власти. Если нет в душе единства с самим собой, путь, какой бы он ни был, лучше не начинать». «Зачем же так сурово?» – пробормотал Василий, обидевшись, но заметил веселый блеск в глазах Матвея и бросил в него нож со столика с фруктами. «Нечего тестировать друга, когда он расслабился». Матвей не двинулся с места, однако нож вдруг оказался в его руке. Василий ожидал ответного броска, готовясь его встретить, потом понял, что броска не последует. Это красноречивее всего говорило о переменах в мировоззрении Соболева, посвященного первой ступени внутреннего круга. «Что задумался?» – услышал Василий голос Матвея, смотревшего на него без всякого превосходства и снисходительности. «Что за мысли тебя гложет?» «А наши мысли, старина, ребячески просты. Для счастья нужен мне пустяк, вселенная и ты». Вася вскочил, засмеялся, прыгнул к Матвею, нанося ему рубящий хакона кэри и колющий китан Кен, против которых ни один черный пояс карате или кунг-фу не нашел бы приема. Но Матвей уже не сидел, стоял в свободной позе, вроде бы не отвечая, не делая каких-то движений, и удары Василия ушли как в вату, в захваты, из которых теперь уже он не мог выйти, как ни старался, применяя умение выкручиваться, растягиваться, разъединять кости и выскальзывать из любых захватов. Несколько мгновений они стояли, как бы обнявшись. Потом засмеялись оба и обнялись по-настоящему. «Ей-богу, чертовски рад тебя видеть», — сказал Вася. «Взаимно», — ответил Матвей. «Но даю голову в заклад. Думал ты минуту назад о девушке, а не обо мне». «Нет?» «Точнее, о бульяне Митиной», — Василий вскинулся. «Что то о ней?» «Тише. Завтра поговорим. Вернее, уже сегодня. Но позже. Иди отдыхай. Как долго ты намерен остаться у нас?» Да я хотел только побеседовать, посоветоваться, но дня два побуду. Отлично. Завтра мы со Стасом и Кристой едем на яхте по Балтике. Посетим пару островов, позагораем, порыбачим. Короче, вливайся в команду. Кто бы тебя ни нанимал, он подождет. А Ульяна подождет, хотел спросить Василий, но передумал. Уснул он мгновенно, как только голова упала на подушку.